«Мама, держитесь от него подальше. Он кусается. Не человек, а какой-то тигр». Сам я махнул на него рукой, отрёкся от него, вырвал наше родство с корнем и всеми ветками. «Если я на пять шагов к нему подойду, тут не и смерть. Вчера он чуть не проломил мне голову за то лишь, что я запел миленькую, безобидную любовную песенку, чтобы его развлечь». «А, Гилберт, как ты мог?» — скачал матушка. «Я ведь сперва предупредил тебя, Фергис, чтобы ты прекратил свой кошачий концерт», — буркнул я. «Верно».